Правда, даже с учетом всего вышесказанного представляется сомнительным, что большинство радикалов, изменивших свое мнение о системе в период между 1970-ми и 1980-ми годами, сделало это просто потому, что вокруг стало меньше хлопкопредельных фабрик. Главной причиной, побудившей эту публику вместе со своими банданами и банкинбардами забросить подальше марксизм стало не это а растущее убеждение что режим против которого они выступали слишком прочен чтобы рухнуть это было не иллюзией относительно нового капитализма но разочарованием возможности его изменить каковое и стало решающим безусловно нашлось Предостаточно социалистов, которые смогли оправдать собственную слабость и уныние с помощью утверждения, что если бы система не могла меняться, то ничто не смогло бы поддержать ее существование. Однако за этим стояло прежде всего отсутствие веры в иную возможность, и это предопределило итог. Движение рабочего класса было До такой степени подавлено и обескровлено, а политический левый фланг столь сильно откатился назад, что будущее казалось бесследно пропавшим. Распад в конце 1980-х годов советского блока также способствовал углублению общего разочарования у многих левых. Не добавляло оптимизма и то, что наиболее успешное радикальное движение современности, революционный национализм, явно стало выдыхаться. То, что порождало культуру постмодернизма с ее отказом от так называемых «больших форм и торжествующим объявлением конца истории, было связано главным образом с убежденностью в том, что отныне, Будущее обречено стать просто повторением настоящего. Или, как выразился один плодовитый постмодернист, «настоящее плюс больше разнообразия». Но, а больше всего дискредитации марксизма в то время служило расползающиеся ощущения политической импотенции. Трудно поддерживать веру в перемены, когда перемены кажутся снятыми с повестки дня, даже если вам как никогда требуется такую веру сохранить. Но если вы не сможете устоять перед кажущейся неизбежностью, то вы никогда не узнаете, такой ли уж неизбежной была эта неизбежность. Если же малодушные находили способ удержаться на своей последней точке зрения в течение двух последующих десятилетий, то они получали возможность наблюдать капитализм столь монументальный и неприступный, что не далее как в 2008 году банкоматы начали устанавливать прямо на центральных улицах. Они также увидели бы, как целый континент к югу от Панамского канала решительно сдвинулся политически влево. На сегодня конец истории закончился. И в любом случае марксисты должны быть хорошо закалены, чтобы не рассыпаться от неудач. Они знавали и более крупные катастрофы. Политические преимущества всегда будут на стороне системы, находящейся у власти, пусть даже только потому, что у нее больше танков, чем у вас. Однако опрометчивые воззрения и радужные надежды конца 1960-х сделали последующий провал, особенно отрезвляющий пилюлей для тех, кто сумел пережить эту эпоху. В те времена людей сбивало с толку и делало в их глазах марксизм, недослуживающим заслуживающим доверия, не то, что капитализм смог перекраситься. Дело обстояло прямо противоположным образом. Было очевидно, что пока система продолжает двигаться, она остается бизнесом, как обычно, и даже более того. Ирония жизни состояла в том, что то, что помогало отбиваться от марксизма, одновременно пробуждало определенное доверие к его утверждениям. Это становилось до предела наглядным, поскольку подновленный социальный строй сошелся с ним лицом к лицу, оставив попытки выглядеть более мягким и умеренным, сделавшись более суровым и безжалостным, чем он был раньше. И это сделало марксистскую критику всех его аспектов более адресной и узнаваемой. В глобальном масштабе капитализм стал более сконцентрированным и физическим, чем когда-либо прежде, а рабочий класс действительно численно вырос. Поэтому стало возможным представить себе будущее, в котором сверхбогач скрывается в своих укрепленных и охраняемых городках, а миллиард или около того обитателей трущоб -то ютятся в вонючих хибаров, окруженных колючей проволокой и стражевыми вышками». В таких обстоятельствах утверждать, будто марксизм закончился, равносильно заявлению, что профессия пожарного устарела, поскольку поджигатели сделались более изопытательными и оснащенными, чем когда-либо раньше. В наше время, как и предсказывал Макс, разрыв в обеспеченности вырос чрезвычайно. Сегодня доход одного мексиканского миллиардера равен заработкам 17 миллионов его беднейших соотечественников. Капитализм создал больше богатств, чем когда-либо видела история, но издержки, куда входит не только крайняя нищета миллиардов людей, были астрономическими. Согласно данным Всемирного банка, в 2001 году семьдесят 2,74 миллиарда человек жили на сумму менее двух долларов в день. На этом фоне отнюдь не выглядит невероятным будущее, в котором ядерные державы ведут войну из-за оскудневших ресурсов. Причем это оскуднение в значительной мере является следствием как раз капиталического хозяйствования. Впервые в истории наша господствующая форма жизни оказалась в состоянии не просто порождать расизм и распространять культурный кретинизм, ввергающий нас в войну или заставляющий трудиться по законам осажденного лагеря, но обревать силу вовсе стереть нас с лица земли. Капитал будет поступать антисоциально, если это будет прибыльным для него – И в настоящее время это может означать разорение человечества в невообразимых масштабах. То, что вчера было апокалиптическими фантазиями, сегодня оборачивается трезвой оценкой реальности. Никогда ранее традиционный лозунг левых «социализм или варварство» не звучал столь устрашающе и не был менее всего похож на риторическую биньетку. В этих условиях, как пишет Фредрик Джеймсон, марксизм с необходимостью должен еще раз показать свою правоту. Потрясающее неравенство в распределении власти и достатка, империалистические войны, усиливающаяся эксплуатация, растущий репрессивный аппарат все это не только характерные черты сегодняшнего мира, но еще и вопросы. над которыми марксисты размышляют и работают почти два столетия. И хочется надеяться, что потребуется не очень много уроков, чтобы обучить этому ныне здравствующих. Сам Макс поражался жестокости прогресса, посредством которого согнанное с земли крестьянство приплавлялось в городской пролетариат, что мог лично наблюдать, вызванным им для поживания в Градстве Англии, процесса, через который сегодня проходят Бразилия, Россия, Индия и Китай. Трестрам Хант подчеркивает, что книга Майка Дэвиса «Планета Тущоб», которая документально описывает незаслуживающие иного названия «зловонные клоаки», встреченные автором в Лагосе или Даке. может рассматриваться как обновленная версия книги Энгельса «Положение рабочего класса в». По поводу Китая, превратившегося в мастерскую мира, Хант замечает, специальные экономические зоны в Гуанчжоу или Шанхае выглядят жуткими напоминаниями о Манчестере и Глазго 1840-х годов.